Руна ⁇ лагус ⁇ Вода ⁇ проточная вода. Поток ⁇ озеро ⁇ море ⁇ Океан ⁇ энергетические потоки ⁇ то, что ведет жизнь лукпарей. Прообраз руны ⁇ бьющийся из-под земли родник ⁇ лагус ⁇ Вода от моря до росы, что рошает землю в предрассветный миг. Лагус зовется морем у людей и зеркалом богами называется. И даже солнце из кучин морских рождается. Сухопутным домоседом Внушает вода тревогу, Когда они в море выходят, В дорогу. Лагуз мистично В Урт Большая тайна кроется. Глаз Одина В уплату отданы За мудрость Там покоится. Лагуз Вода из Нифельхейма Огромный Силой океана обладает, во время путешествия по жизни в тот океан мы попадаем, о светлой и о темной сторонах воды помнить разумно, В глубоком подсознании сокрыт частенько страх безумный, Душевный этот страх пред холодом и тьмой не менее ужасен, чем пред пучиною морской. Наше сознание течет по-разному, как и вода. Потоком с гор обрушиваются мысли иногда. Или, как струящийся источник из неведомых глубин, в нас что-то пробиваться начинает без видимых причин. А иногда сознание, как ум, безучастно. На дне застыла тайна, а нам раскрыть ее опасно. Или же мысленно в земную глубь уходим, там Выбрав меньшее сопротивление, мы все таки к поверхности выходим. При выпадении лагуз от спрашивающего требуется перестройка, но неуместно ломка резкая и перекройка. Уместно уподобившись воде, Перетеканье плавное в другую нишу и без боли главное. В этом процессе интуиция лидирует. Рассудок и расчет за нею дефилируют. Лагус советует. Ты жив и ты живешь. Давай-ка. В это погрузись От рассуждений и анализа Происходящего Отгородись Весь мир в текучести В непостоянстве пребывает Лагуз границы восприятия наших Размывает Лагуз поток то, что ведет и устремляет за собой в интуитивных проявлениях надо стать водой, благос энергия, ведь капля камень точит и за века способна раздолбать, как и навязчивая мысль нас может доконать, благос Приливы и отливы эмоциональные, подъемы, спады, изменения радикальные. Приход Лагус нас извещает. Время очищения и преобразования. Войдите собственные ритмы, успех в интуитивном знании. За счет изобретательности благосостояние и рост идет. За счет умения следовать потоку жизни мы движемся вперед. Искусство жить и действовать ⁇ это Интуитивно чувствовать, чутье опорой в сердце человеческом должно присутствовать. Мы моделируем все ситуации и себе модели выбираем. Вот так в капкан предвосхищений мы попадаем, за что боролись. На то и напоролись. Кто чего боится, То с ним и случится. Словам не доверяй. Слова запутывают нас И развращают. Надо меняться, Течь безостановочно. Лагус нам объясняет. В нас обитает некая Реальная фигура выстраиватель аргументов всегда оправдывая нас, тем превращая нас в пассивных или агрессивных оппонентов. Но ну вот, придя к нам в гости, лагус перевернулась. Здесь интуиция о рассудочности Запнулась, как следствие потеря равновесия и вниз падения. Войди опять вовнутрь себя и интуиции дай предпочтение. Ты доверяешь слишком много рассудочному мнению. Твой путь, путь. Наименьшего сопротивления. Сначала судном править научись, потом уж море переплыть берись. Лагус отточит интуицию, облегчит понимание, поможет вникнуть в тайну мироздания. В обычной жизни К заключению брака подтолкнет, Размолотки и ссоры водой разольет, разлуку тягостную сократит, исследование долгие поможет завершить. Стихи водной, как водой граля, очищаются от всех душевных грузов. От шлаков и недугов избавляются. Защита лучшая при ситуации лагуз, Когда в происходящем ты не заинтересован. Безличностное качество – путь к достижению. Тогда ты по-лагузовски раскован. Лагуз. Священным браком эго с я венчает, Они сейчас в гармонии живут, друг другу не мешая.